Событие двадцать первое. Пьер Вернье до переезда в Вершилово любил представляться на латинский манер Вернериус. Ему казалось, что так звучит солиднее. Здесь, в России, он эту привычку забросил. Подчиненные передали его имя без его участия. Теперь все рабочие монетного двора называли его Петр Иваныч. Отца Пьера звали Жан, поэтому и Иваныч. Отец был не последним человеком вольном графстве Франш-Канте Бургундия. Сначала он был комендантом замка в а р н а н е а затем в Доле. Власть испанской короны была чисто номинальной. У Испании хватало своих забот и проблем. Население графства вело себя спокойно и в отличие от итальянцев и голландцев в вечные восстания с предсказуемым концом не ввязывалось. Поэтому постепенно На высокие посты в графстве Франш-Канте-Бургундия встали местные жители. Вот одним из таких людей и был отец Пьера. Образование Петр Иванович получил домашнее. Отец научил его читать и писать и разрешил пользоваться домашней библиотекой, а потом и библиотеками обоих замков. К двадцати годам Пьер свободно говорил на французском, испанском, немецком и латыни. Он прочел все имеющиеся в доле книги и увлекся математикой. Отец часто пользовался этими знаниями сына и практически взвалил на него всю работу по содержанию стен и бастионов замка в надлежащем состоянии. В возрасте т р и лет уже обзаведшийся семьей Пьер по протекции отца получил и первую свою настоящую должность. Его назначили интендантом замка в Арнане. Еще через шесть лет. Он снова вернулся в столицу, но теперь уже директором монетного двора. Все свободное время Вернье занимался математикой и астрономией. Он даже переписывался с Галилеем. Письмо от князя Пожарского с приглашением переселиться в Пурецкую волость в Московию было полной неожиданностью. И в целом вполне довольный своей жизнью Пьер бы не поехал. Дом, жена, пятеро детей, хорошо оплачиваемая интересная работа. Что еще надо? Но там, в этом Вершилово живут Кеплер и Симон Майер, живет Симон Стивен, по книгам которого Пьер учился фортификации. Там производят эту чудесную бумагу и перьевые ручки. И Пьер решился. Он оставил семью на попечение старшего сына Жана, названного в честь отца, и через всю Францию, через Париж отправился в Кале. В Париже у него украли письмо с приглашением от князя Пожарского, и утомленный п у т е ш е с т в и е м вернее, уже собирался вернуться домой, но нереализованная в детстве страсть к путешествиям победила. Сейчас он снова управляющий монетного двора. Пьер еще полгода назад посылал письмо родным, чтобы те продавали все движимое и недвижимое имущество и ехали в Париж, а там уже с помощью банков взаимопомощь их переправят в Россию. быстрее бы в Вершилово он чеканил монеты и читал книги по математике все как и дома только монеты были другие и книги были другие и люди были другие свою рукопись книги т р е т е для артиллерии артиллерийские трактаты он показал Петру Пожарскому книга естественно была на латыни князь поморщился и попросил по-немецки коротко рассказать ему с у т ь Потом покачал головой и сказал, что отдаст ее переводить на русский, а там посмотрим. И книгу напечатали на этой бесподобной белоснежной бумаге. Правда, кое-что в ней исправил Симон Стивен, он и перевел книгу на русский, а кое-что сам князь. Затем книгу снова перевели на латынь и дополнили схемами, которые тоже князь начертил. Напечатали. Вернее прочитал якобы свою книгу и понял, что он был простым любителем. Эти двое сделали настоящее чудо. Теперь это был настоящий учебник, а не умствование самоучки. Сегодня впервые после возвращения из плавания монетный двор посетил князь п о ж а р с к и й Пьер видел его на оглушительной лекции по математике, видел на открытии новой шоколадной фабрики и даже сидел в одном вагончике в первом рейсе по железной дороге. Но пообщаться все не удавалось. Князь был занят, и сейчас он пришел не поговорить о погоде. Петр Дмитриевич принес эскизы новых монет. Первыми были листки с серебряными монетами. На монете в пятьдесят копеек был изображен патриарх Филарет. п р и с т а л о ли служителю церкви свой лик изображать на деньгах? Усомнился в правильности решения пожарского в е р н ь е Наши монеты будут гулять по всей Европе, да и по Азии тоже. Вот пусть и знают, кто руководит русской православной церковью. Пояснил свою идею Петр. Монета была чуть больше половины веса рубля. Зачем? Ведь это лишняя трата серебра. Нужно, чтобы русские деньги пользовались популярностью. Тогда их номинал при обмене вырастет, и может этот полтинник будут менять на таллер. Развеял его сомнения Пожарский. Да, ситуация возможная, ведь говорят, что монету в сто рублей уже и не купишь за двести таллеров. Следующая монета весила шесть граммов и была достоинством в двадцать копеек. На ней был изображен Святой Георгий, поражающий змея копьем. Последней серебряной монетой был гривенник или десять копеек. Монета весила три грамма и на реверсе был медведь, вставший на задние лапы, такой, как на въезде в Вершилово. А вот дальше были листки с совершенно непонятными монетами. Начать хотя бы с того, что материалом для изготовления новинок должна стать бронза. Пьер знал, что многие правители пытались выпускать медные деньги. Это всегда заканчивалось плохо: сначала обесценивание, а потом и бунт населения. Второе вообще не вписывалось ни в какие догмы по изготовлению денег. Монеты были достоинством от одной копейки до девяти. Без всяких пропусков. Более того, была монета и в двенадцать копеек, и тоже из бронзы. Зачем нужна монета в девять копеек? Ведь можно эту сумму набрать, скажем, пятаком, тремя копейками и копейкой. Это и сказал князю Петр Иванович. Из-за чего были бунты и обесценивание монеты? – спросил его пожарский. Думаю, что никто не хотел менять серебро на медь. Продавцы товара опасались связываться с неблагородным металлом. Пожал плечами Пьер. Точно. Все дело в уважении к монете. Ведь в нашей золотой монете в 100 рублей далеко не 300 граммов золота. Пусть еще камешки в глаза императора. Все равно себестоимость намного ниже 100 рублей, а ее покупают за 200 талеров, потому что есть спрос. И все верят, что на эту монету дадут товара на 100 рублей. Петр отделил рисунки с однокопеечной, трехкопеечной монетами и пятаком и протянул их Вернее. Вот эти монеты мы будем печатать массово, а остальные очень небольшим тиражом. Пьер посмотрел внимательно на предлагаемые князем эскизы. Все монеты, кроме 12 копеек, на реверсе были с животными. На к о п е й к е был изображен конь, на двушке корова, на алтыне верблюд. Четырехкопеечную монету украшал павлин с распущенным хвостом. На пятачке был зубр. С шести копеек на вернее смотрела гривистая львиная голова. с е м ь копеек п о ч т и л своим присутствием филин. Восемь копеек о с к а л и л и с ь с о б а ч ь е й мордой. Последним животным на девятикопеечной монете был слон. А вот реверс двенадцати копеек поверг вернее в очередной ступор. Там была изображена фига. Не фрукт, а комбинация из трех пальцев. У русских есть выражение "фиг вам". Вот мне и захотелось, чтобы этот "фиг вам" был весомым. Рассмеялся Петр Дмитриевич. Монета и правда была не маленькая, а значит и не легкая. Но ведь соотношение цены серебра и бронзы другое, чем вес этих монет к весу того же серебра. Продолжал сомневаться Верне. Хотя по виду монет уже понимал, те монеты, которые выпустят маленьким тиражом, разойдутся за большие деньги по коллекциям, за очень большие деньги. Та же фига будет стоить гораздо дороже рубля. Как это удается этому мальчишке? Он из чего угодно делает огромную прибыль. Вернее, больше десяти лет руководил монетным двором в Бургундии, и ничего подобного ему и в голову не пришло. А ведь он таким способом мог заработать для своей страны целую кучу денег, но нет. А вот князь д о д у м а л с я д о д у м а л с я до банка, до этих монет и з денег д е л а е т деньги. Уму непостижимо. Вес здесь совершенно н и причем. Главное – это вера людей в эти монеты. Китайцы одно время вообще выпускали деньги из бумаги и ничего. Из бумаги? Пьер не верил в услышанное. И мы начнем. Но может не завтра. Сейчас главное напечатать разменную монету, а то скоро рубли резать на кусочки начнут.